и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море. Победали, стало смеркаться. Смерклась. Ни Фёда не было. Решили, что значит ночевать остался, если Бог донёс. Обыденкой в такую погоду не вернёшься. Надо ждать завтра, не раньше обеда. Но от того, что его всё-таки не было, ночь была ещё страшнее.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 Поняли, что значит эти луга хуторские, протасовские, и что на горе в двух шагах жильё. За пазухой Нефёда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырёк с фуксином. 22 июня 1924 года.